Таис положила пакет на подушку, приказала воину сесть и выпить вина. Феникинка, давно очарованная красотой ликофона, мигом разбавила и подала розовое вино, вся извиваясь и бросая на тесолица короткие острые взгляды. Молодой воин приосанился, выпил чашу и тотчас же за налила вторую. Ликофон махнул рукой, отказываясь, и сбросил лежавший на краю стола бронзовый диск. Ударившись о плиты пола, бронза звенела громко и протяжно. Очень скоро в дверь из храмового прохода раздался стук. По знаку Таяс финикинка отодвинула засов. В комнате появилась жрица в черной сетке. Поднеся руку ко лбу, она выпрямилась и бесстрастно окинула взглядом присутствующих.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 Небрежно кивнула она черная жрица, которая улыбнулась беглой и снисходительно, послав молодому воину еще один долгий, всеобещающий взгляд. Тайс хотела пройти вперед, но жрица, так и не сказав ни слова, скользнула в проход и быстро пошла, не оглядываясь. Только у заграждавшей коридор решетки она подождала Гитеру, призывая прикованную привратницу, валявшуюся в едва освещенной ниши на охапке сухой травы. Провожатая не пошла прямо в святилище, а повернула направо в боковой ход, ярко освещенной и кончавшейся лестницей наверх. Они вышли на верхний этаж, поднялись еще по одной лестнице и оказались на веранде.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 и штар персидской